Глава 4. Удар был настолько сильный, что мне показалось ещё немного, и я просто потеряю сознание. А затем кто-то поднял меня вверх, пронёс несколько метров, швырнув посреди зала. Всё происходило слишком грубо и бесс церемонно, а от сильнейшего удара очень болело в груди. Подняв глаза, я посмотрела на сидящих передцыбы мужчин и глухо спросила: "Кто вы?" Вместо того, чтобы ответить, мужчины зло посмотрели на меня и рассмеялись. Их было трое, и их внешность оставляла желать лучшего. У одного был перебит нос, который по всей видимости неправильно сросся, и ушёл вбок. У другого был слишком кривой подбородок, но через чур красивое накачанное тело, а выражение лица третьего вызывало настоящее чувство страха и намекало на то, что он может убить, даже не раздумывая. Я ничего не сказала Смешнова. Сёжилась я и задала вопрос, который волновал меня больше всего. Где Жан? Как вы сюда попали? Неприятный холодок пронзал мою грудь, и боль всё не утихала, но сейчас я уже перестала обращать на это внимание. Я думала, что в моей ситуации самое главное уцелеть, потому что взгляды ворвавшихся в мой дом мужчин не предвещали ничего хорошего. Кто вы? Вновь задала я всё тот же вопрос и почувствовала, как дрожит моё тело. Ты хочешь узнать наши имена? усмехнулся качок с кривым подбородком он был похож на спортсмена принимающего участие в боях без правил его сломанная челюсть приводила в ужас и я прекрасно осознавала что если разозлить этого парня то не ждать от него пощады вы находитесь в моей квартире я вас не приглашала ты хочешь чтобы мы извинились за то что вошли без стука я хочу знать что происходит от мужчины исходило что-то животное и неимоверная агрессия Я даже не сомневалась в том, что попала в ужасную ситуацию и пока не представляла, как же мне удастся из неё выбраться. Один из мужчин встал и прошёлся по комнате. Остановившись рядом с портретом моей бабушки, он ухмыльнулся и ударил кулаком в портрет с такой силой, что тот пошатнулся и с грохотом упал на пол. "Старая сука", прокричал он и наступил на портрет. "Жуткая выжившая из ума старуха". Я задрожала, как осиновый лист. Ощутила, как защемило сердце и почувствовала, как на глаза накатились слёзы. За что? только и смогла спросить я. За то, что раньше колдунов жгли на костре, а эта сука умерла своей смертью. А что, в народе правду говорят, что она была настоящей колдуньей. Я не могу отвечать на вопрос человеку, который стоит на портрете дорогого и родного мне человека. Ударив со всей силы ботинком по портрету, мужчина оскалился и рассмеялся. Если она колдунья, то почему она ничего мне не сделает? Я бью её по лицу, а она никак мне не мстит. Пусть она превратит меня в камень. Ну что ей слабо? Она умерла, с трудом произнесла я и смахнула слёзы. Саня, не возвращайся, уйди с портрета. Смотри, бабка на нём вся сморщилась от боли. Нехорошо убегать старых женщин. Из спальни вышел четвёртый мужчина, совершенно не похожий на этих троих. Он не отличался столь завидной комплекцией и был одет в приличный классический костюм и галстук. «Уйди с портрета», — я сказал. «Видишь, девушка плачет». Малоприятный тип сделал крайне недовольное лицо, сошел с портрета и отошел к окну. Остановившись в центре комнаты, незнакомец в костюме попрощался с кем-то по мобильному телефону и сунул его в карман. Затем расплылся в улыбке и посмотрел на меня. «Здравствуй, Тома. Меня зовут Влад». «Ты не ругайся на нас за то, что мы здесь немного похозяйничали. Полистали твой альбом с фотографиями. Попытались угадать, какой ты была в школе, симпатичной или не очень. Но ни на одной фотографии тебя не нашли. Получается, ты раньше какая-то страшненькая и незаметная была. А сейчас расцвела, и от той маленькой серой моли ничего не осталось. Ты очень сильно похожа на свою бабку. Внешне, конечно. Я видел твою бабку на фотографиях в молодости. У тебя с ней много общего». А где Жан? Этот француз, что ли? Я оставила его здесь одного. Да не переживает и так, с ним всё в порядке. Просто мы сюда зашли, а тут какой-то иностранец нашу отечественную девушку на фотографиях рассматривает и глазеет на неё как на свою собственность. Думаю, неправильно это. У них там своих девушек полно, нечего им на наших пялиться. Нехорошо это. Вот мы его и попросили временно покинуть пределы этой квартиры. А то эти иностранцы уже совсем обнаглели. Управы на них нет. Пачками наших девушек вывозят, говорят же на чужой каравай рот не раззевай, а они это правило соблюдать не хотят. А надо бы в конце концов не у себя дома. Что происходит? всхлипнула я. Я вас не знаю, кто вы такие. Мы очень хорошие и спокойные ребята. Мы не сделаем тебе ничего плохого и твоему французу тоже. Если, что если Если ты отдашь нам драгоценности твоей бабки. Драгоценности? Я тяжело задышала и посмотрела на стоящего передо мной мужчину растерянным взглядом. Я не понимаю, вы о чём? У моей бабушки не было никаких драгоценностей. У вас неверные сведения. Всё, что она нажила, так только эту квартиру. Вместо того, чтобы дослушать до конца, мужчина подошёл ко мне и грубо схватил за подбородок. Меня эта квартира не интересует. Тома, ты что, не поняла, что с тобой никто не шутит? Всё гораздо серьёзнее. Отдай нам бабкины драгоценности, и мы никогда больше не появимся в твоей жизни. Я похолодела и не поверила своим ушам. Всё, что происходило у меня на глазах, казалось глупым и нелепым сном. Я вам клянусь, что не знаю ни о каких драгоценностях. У моей бабушки никогда не было больших денег. Всё, что она мне оставила, так это пару колечек и серёжки. Но их и драгоценностями ты не назовёшь. Они не представляют большой ценности. Вы их имеете в виду? Да что, смеёшься над нами? Боже упаси. Я не имею привычки смеяться над незнакомыми людьми. Я просто не понимаю, что происходит. Моя бабушка умерла. У неё никогда не было несметных богатств. Вы приходите ко мне спустя 5 лет после её смерти и требуете какие-то драгоценности. Да если бы они у меня были, то уж наверно за 5 лет я бы придумала, какими распорядиться. Но у меня, кроме этой квартиры, оставшейся от бабушки, и моего автомобиля, который я купила на собственные заработанные деньги, ничего нет. Я старалась хоть немного унять дрожи в голосе и быть как можно более убедительной. Я не знаю, откуда у вас такие неверные сведения, но все, что вы мне сейчас выдвигаете, крайне необоснованно. В этот момент я увидела свое отражение в зеркальном шкафу. На меня смотрели два перепуганных глаза, которые хлопали ресницами и сходили с ума от жуткого страха. Ко мне приехал любимый человек из Франции. Я бы хотела знать, куда вы его дели? Вы выгнали его на улицу? Но стоявший напротив меня мужчина не обратил никакого внимания на мои слова и продолжил в том же духе. Когда умерла твоя бабка? В мае, нерешительно ответила я. Всё совпадает. Да что совпадает-то? А то, что ты мне денег должна, и денег немалых. Я? Ты? Да я же вас не знаю. Я же тебе сказал, что меня зовут Влад. Это имя ни о чём мне не говорит. Это имя говорит о многом. Влад сел на корточки и заглянул мне в глаза. Мой дед был очень богат. Ему досталось прекрасное родословное и неплохое наследство. Его жена умерла слишком рано, и он один воспитывал единственную дочь. После смерти своей жены мой дед влюбился в колдунью, о которой постоянно судачили люди. Вот такой скверный характер у него был. Увидел твою бабку и сразу влюбился. Я много чего слышала о твоей старухе и знаю, что это была очень опасная женщина, которая занималась чёрными делишками. Поговаривают, что она тесно общалась с потусторонними силами. Она питалась любовью моего тогда ещё молодого деда, его энергией и не давала ему возможности проникнуть в свою душу. Так вот, моя мать пошла против воли моего деда и вышла замуж за человека, который был ему крайне несимпатичен. От этого брака родился я. Но мой дед не принимал этот брак, потому что он был заключён против его желания. Мать говорит, что отец её никогда не любил, а мне трудно понять, как отец может не любить своего единственного ребёнка. А знаешь, почему мой дед не любил мою мать? Нет, тут же ответила я и подумала, что мне не интересно слушать историю, которая не имеет ко мне никакого отношения, потому что твоя бабка околдовала его мозги. Она же колдунья. Для неё это элементарные вещи. Этого не может быть. Это было, всё с той же уверенностью заявил Влад. Об этом до сих пор говорят все, кто знал моего деда. Она его заколдовала, и он жил как зомби, не обращая внимания ни на кого, кроме твоей бабки. Вот так мой дед и жил, совершенно один. Всю свою жизнь купался в деньжищах и вкладывал их в драгоценности, а мы с матерью перебивались с хлеба на воду и не знали, что такое наесться вдоволь. Мать работала на трёх работах. Отец спился и вскоре помер. А я воспитывался в круглосуточном детском саду, а после в интернате. Я брал мать за руку и спрашивал её о том, почему наш дедушка нас не любит и нам не помогает. Почему мы должны жить в каком-то обшарпанном общежитии, в то время как наш дед бродит совершенно один в просторной семикомнатной квартире. Мать не могла ответить на эти вопросы. Она и сама не понимала, что происходит. Но ну, вышла замуж не за того, за кого было угодно её отцу. Но ведь столько времени прошло, и оно должно было всё излечить и расставить на свои места. Тем более мать родила ему внука. Но дед даже не захотел подержать меня на руках. Когда умер мой отец, мать искренне надеялась, что теперь он её обязательно пожалеет и простит. Но она в очередной раз ошиблась. Он не пожалел её и не простил. Он просто жил и делал вид, что у него нет ни дочери, ни внука. Мать очень страдала, плакала по ночам и не могла ничего изменить. И только спустя время до моей матери дошла страшная правда, что мой дед не разозлился на мать за тот нежелательный брак. Он просто её никогда не любил. Ты понимаешь, как можно не любить своего единственного ребёнка? Нет, честно ответила я и подумала, что у деда этого разговорившегося мужика просто было не в порядке с головой, и что при жизни он нуждался в консультации хорошего психолога. Я не понимаю, какое отношение ко всему этому имею я. Самое, что ни на есть прямое. Ответ Влада сразил меня окончательно. Мой дед не любил свою дочь, потому что всегда всю свою сознательную жизнь любил только твою бабку. Он так сильно ее любил, что его любви не хватало даже на одного единственного ребенка. Все свои силы, чувства и эмоции он полностью отдавал твоей старухе. В любви к ребенку и любви ко взрослому человеку есть слишком много отличий. Их нельзя сравнивать. Даже если всё было так, как ты говоришь, я и сама не заметила, как перешла с незнакомым человеком на ты, то моя бабушка здесь ни при чём. Проблема не в моей бабушке, а в твоём деде и в его отношении к своему ребёнку. Моя бабушка всегда была очень красивой. У неё были большие чёрные глаза и волосы цвета воронова крыла. Она была статная и очень видная. Её любили разные мужчины, и многие из-за любви к ней совершали самые непредсказуемые поступки. Они действительно теряли от нее голову, но это не значит, что она должна отвечать за их поступки. Мужчина на то и мужчина, что должен сам ответить за все, что он делает. И твои претензии не по адресу. Дети и внуки никогда не отвечают за поступки своих родителей. Если у тебя есть что сказать, то сходи на могилу моей бабушки. Я не знаю, есть ли жизнь после смерти, но говорят, что мертвые слышат живых. Ты можешь посидеть у нее на могиле и сказать ей обо всем, что у тебя накипело. Я иногда так и делаю. Прихожу на могилу, сажусь на лавочку и рассказываю ей обо всём, что произошло. Я уверена, что она меня слышит, и мне становится легче. Я выхожу с кладбища с облегчённой душой. Видимо, мои слова крайне не понравились Владу, и он раздул ноздри. Да я скорее тебя рядом с ней положу, чем буду разговаривать с тем, кто уже умер. Спрашивать нужно с живых, а какой спрос с мёртвых? И запомни, мой дед полюбил твою бабку не потому, что она была у тебя раскрасавица. А потому что дружила с нечистой силой и заколдовала его волю и его мозги. Она проявляла свои могущественные чёрные силы на моём деде и проводила различные эксперименты. Моя бабушка не ведьма, хотя многие и считали её колдуньей. Я ещё раз попробовала заступиться за честь своей любимой бабушки. Она потомственная целительница, ведунья и предсказательница. Она сидела с картами Таро в руках, предсказывала судьбу, корректировала жизненные ситуации. Лечила людей от недугов и изгоняла злых духов. Она редко пользовалась магическими силами. Дело в том, что она обладала достаточно сильной энергетикой, которая была передана ей по наследству. Конечно, я не скрываю того, что она знала магические ритуалы. В молодости у неё были очень сильные и хорошие учителя. Иногда она беседовала с духами, но она никогда не была шарлатанкой и не давала объявлений в газеты. Люди всегда шли к ней сами. Они шли, потому что они ей верили. Они шли только по рекомендациям своих друзей и близких. Она никогда не обвешивала себя различными титулами и не обещала людям того, что не может сделать. Она всегда была с людьми честной. Ведьма не может быть честной, сморщился Влад. Что такое колдовство? Это власть и сила, которую можно обратить против любого человека. Такие, как твоя бабка, отравляли и отравляют нормальным людям жизнь. Они заговаривают, насылают проклятие из глаза. Твоя старуха использовала любовь моего деда в своих интересах. Она сделала так, что на протяжении всей своей жизни он любил только ее и никогда больше не взглянул ни на одну женщину. Она подавила его волю, забрала его разум и заставила жить, как пса на привязи. Он всю свою жизнь ждал команду к ноге, ждал, что она его позовет. И это несмотря на то, что мой дед был сильный и волевой человек. А она его звала только в том случае, когда ей были нужны деньги. Ей, твоей матери или тебе. С ней у него не было воли. Извини, я про это ничего не знаю, но, несмотря ни на что, я не хочу осуждать свою бабушку. Я ее очень любила и люблю. Ее отношения с мужчинами – это только ее отношения, и я не хочу и не имею права их касаться. Каждый живет так, как считает нужным, и поступает так, как ему хочется. Что было, уже прошло, и ничего не вернешь назад. Мужчина встал, потёр затекшие ноги, подошёл к разбитому портрету, поднял его с пола и внимательно всмотрелся в глаза изображённой на нём женщины. Никогда не видел более холодного взгляда. Как можно жить, оставляя позади себя столько несчастных людей? У неё ведь даже глаза настоящей ведьмы. Ей не знакомо ни чувство любви, ни чувство сострадания. Прокричав последнюю фразу, мужчина стал бить портретом о стену, пока не треснула рамка. после чего яростно бросил портрет на пол. Я закрыла глаза, чтобы не видеть того, что доставляло мне неописуемо жуткую душевную боль, и в который раз подумала, что я вовсе не обязана расплачиваться за грехи своей бабушки. У моей бабушки нет грехов. Открыв глаза, я посмотрела на окончательно разбитый портрет и тихонько всхлипнула. Ни моя бабушка, ни ее портрет здесь ни при чем. Я буду вам всем очень благодарна, если вы покинете мою квартиру и скажете, куда дели моего любимого человека, который приехал ко мне из Франции. Мы не нуждаемся в твоих благодарностях, злобно произнёс Влад и развязав галстук, расстегнул верхние пуговицы своей рубашки. Его белоснежную рубашку можно было выжимать, потому что она была мокрой от пота. Сняв пиджак, он повесил его на спинку стула и посмотрел на меня. Что у тебя жара-то такая? Кондиционеров нет, что ли? Нет. А что не поставишь? Я их не люблю. Мне не нравится искусственный холодный воздух. Тебе духота больше нравится. Мне нравится, когда я нахожусь в своей квартире одна, и в ней нет столько здоровых мужиков, которые отравляют чистый воздух исходящими от них флюидами зла. Влад, да она ненормальная, сказал тот, у которого неправильно сросся сломанный нос. По-моему, у неё не все дома, как и у её бабки. Оно и понятно. Недалеко от своей бабки ушла, согласился сидящий рядом с ним. Внучка колдуньи всё-таки Значит, мозги тоже с отклонениями и работают не так, как у нормальных людей. Мужики, а может она сейчас нас заколдует? Порт в на нас наведёт или позовёт злых духов? В голосе парня слышалась усмешка. Вдоволь посмеявшись, Влад вновь встал напротив меня и спросил серьёзным голосом: "А ты случайно колдовством не промышляешь?" "Нет. Что? Тебе ничего не передалось?" "Ничего. Смотри, Ежели ты против нас что задумала, то мы тебя прямо здесь сожжём. А теперь я хочу сказать тебе главное. После того, как мой дед умер, у нас с матерью не осталось ровным счётом ничего, кроме большой семикомнатной квартиры, и та чуть было не ушла государству. Моей матери пришлось изрядно побегать по всем инстанциям для того, чтобы доказать свои права на эту жилплощадь. Но самое интересное то, что нам ничего не досталось из дедовых драгоценностей, которые он собирал с завидным постоянством. и вкладывал в них все свои деньги. У нас не осталось вообще ничего. А я здесь при чем? При том, что все, что было у моего деда, он завещал твоей бабке.